Глава 11. Храм Якутс. Через несколько дней мы взяли большой внедорожник и, прикрепив мотоцикл, одолженный у Франка на крышу, отправились в путь. Вход в город через подвал, пара кивков и рукопожатий с охранниками. И я сам прошел этаж насквозь, указывая путь своим друзьям. За последние месяцы мне пришлось здесь провести слишком много времени. Огненный диск в небе уже прятался за крышами крайних домов первого этажа. Мы сели в подъехавший автобус, добрались до магнитного поезда, в который с трудом смогли втиснуться, и через 10 минут проехали уже полгорода. Опять на автобус. Несколько остановок, и вот мы стоим втроем и наблюдаем в лучах закатного солнца центр, который уже давно погряз в полной тьме. «Как же нехорошо это все выглядит!» чуть ли не шепотом проговорил Жерар. «Ну, не думаю, что там сейчас более опасно для нас, чем здесь», пробубнил я. «Хоть корпорации и признали нас как хозяев территории, официально мы до сих пор вне закона». Я уже второй раз заходил в город, из которого, по идее, люди не должны возвращаться. Но в этот раз ввел с собой еще и друзей, а на дороге стояли пики с черепами, все так же направленные вовнутрь, украшавшие вход и дававшие понять, что это точка невозврата. Войдя во тьму, перенервничавший Франсуа спросил меня с истеричными нотками в голосе. «Что это? Почему здесь все засыпано костьми? Так должно быть?» «Хм...» — хмыкнул я на его комментарий. «Этот город поедает сам себя. Каннибализм и вечная война за любые ресурсы». Ну и, как ты понимаешь, мусор здесь никто не вывозит. Обрати внимание, что кроме костей здесь валяются совершенно все отходы жизни людей. На это замечание парень поплотнее прижал респиратор к лицу и чуть было не упал, отвлекшись и наступив на человеческий череп, который громко хрустнул под его ногой. Интересно, как же умер его хозяин, что он стал таким хрупким? Может, от огнемета или какого-нибудь напалма? К нам навстречу вышли люди. Это были солдаты Вуду. Я их предупредил заранее о нашем приезде. Слегка поклонившись мне, они нас повели в подвал того дома, в котором находится их штаб-квартира. «Куда мы идем?» — поинтересовался я у Вуду. «Почему в подвал, а не в подъезд?» «На лифт?» — немного с удивлением, что я не знаю, ответил мне чернокожий парень. «А почему я в прошлый раз спускался пешком?» Простите, но он сделан так, чтобы подниматься только вверх. Слишком много надо энергии на поддержание всех коммуникаций. А еще великий Бокор считает, что условия, в которых мы оказались, делают из нас настоящих воинов, и мы не должны отказываться от всех наказаний, уготовленных нам судьбой, и должны часть из них принимать как должное. Подвальное помещение, где находилась дверь лифта, было освещено бледным свечением ламп и очень чисто убрано. По центру располагалась стойка регистрации, как в отелях, с молодой девушкой европейской внешности за ней, и еще несколько охранников по углам комнаты. Вуду, как и все крупнейшие банды, могли порой удивлять. Они иногда выглядели, как какая-то корпоративная организация, а не собрание бандитов и разного отребья с улиц. Там, где, по их мнению, должен был быть порядок, всегда был порядок. Добрый день, господин. Обратилась ко мне та самая девушка, легонько улыбнувшись уголками губ. «Господин!» — немного опешил я от такого обращения. «Слишком долго шла война на улицах, и мы практически все это время общались только с головорезами, наркоманами и ворами из низов города, даже относительно первого этажа. Ведь в мелкие банды шли только самые неблагополучные из неблагополучных». А войдя в черту города, я как будто бы опять втянулся в те недалекие происшествия, когда меня называли боссом. Хотя, стоит отметить, что до этого меня называли господином только в борделях, но еще и те парни, которые приходят к тебе в выходной и портят его, пытаясь продать какой-нибудь хлам. «Простите, пожалуйста», — в этот раз опешила уже моя собеседница и начала говорить быстро, пытаясь объяснить, почему так меня назвала. «Вы же не Бокор?» и не один из хунганов. Но, как нам объяснили на брифинге, вы и не ниже их по статусу. Я не знала, как к вам обратиться. Да не переживай ты так. Я просто немного удивился. Называй меня как хочешь. Может, даже просто Джеком. Хорошо, господин Джек. Не надо гос Я оборвал себя на полуслове и решил закончить разговор. Ладно, называй как хочешь. Опять повторил я и попытался обойти стойку, но девушка остановила меня, опять обратившись. «Извините, может быть, мистер Джек?» «Можно, мистер», — улыбнулся я ей. «Мистер Джек, вам приготовили две комнаты, одну для вас и одну для ваших гостей. Прошу ключи». Она протянула мне две магнитные карточки. «Приятного вам пребывания». «Как она себя странно ведет. Не думаю, что ей за 30 лет, но, скорее всего...» Она достаточно долго работала где-то на ресепшене и до выключения света. Пока я рассуждал на эту тему, уже подъехал лифт. Мы зашли в него, а наши сопровождающие остались снаружи. Главный из них махнул нам рукой на прощание и сообщил, что нас там встретят. А какой нам нужен этаж? Только 15 последних кнопок были на месте. Остальные кто-то давно выковырил ножом, ну или чем-то таким. Скорее всего, нам нужна предпоследняя кнопка. Мы же не на крышу собрались». Двери закрылись, и в лифте заиграла успокаивающая музыка. «Как же это все было странно», — сказал Жерар. «Я очень давно не ездил в лифтах. Как-то совсем сильно привык к сельской жизни. Но самое странное здесь, что мы находимся в самом опасном месте, о котором я когда-либо слышал — в ночном городе. Но здесь и сейчас чувствую себя в большей безопасности, чем где-либо еще». После сказанного он резко себя оборвал и не стал продолжать. Он со своим сыном делали то же самое, что и я. Непрерывно игнорировали события последней недели. «А я в таких лифтах ездил только в самом детстве», — немного нервно и с ностальгией проговорил Франсуа, одновременно поддерживая разговор и меняя тему. «Еще когда мы жили в городе, у нас квартира была на 110-м этаже». Тут лифт резко остановился, и двери медленно разъехались в разные стороны. Перед нами был тот же плохо освещенный коридор, в котором я был и в прошлый раз, после боя. Нас встретила молодая чернокожая девушка и проводила меня до моей комнаты. Я сообщил ей, что меня не надо знакомить с тем, что есть в помещении. Она увела парней на этаж ниже, сказав, что здесь очень мало комнат, и на всех их, к сожалению, не хватит. Но она пыталась никого не обидеть этими речами и добавила, что там, ниже, ничуть не хуже. И вот, находясь перед своей дверью в безмолвном одиночестве, я увидел сбоку в темноте какую-то девушку в униформе служанки. Она стояла и просто смотрела на меня. Это была та самая, с которой в прошлый раз я провел здесь ночь. Первая мысль была о том, что я разозлился на нее за то, что она оказалась в момент моего траура, моего горя, прямо передо мной как будто бы специально выбрав самый неподходящий момент. Но затем я смог разглядеть ее глаза, полное желание моего внимания и узнавания мной. И теперь я уже разозлился на себя, что такой несправедливо жестокий, ведь эти проблемы не касались ее, и она даже не знала об их существовании. Сделав несколько шагов в ее направлении, я остановился. Мои металлические пальцы коснулись ее щеки, и она невольно вздрогнула от того, что они были холодными а я, смотря на нее, только мог представить, была ли ее кожа на ощупь такой же гладкой, как выглядела. «Прости меня, но не сегодня. Когда-нибудь мы встретимся с тобой, чтобы провести время вместе. Но не сегодня». Эта девушка была внутренне прекрасна. Ей хватило моих слов, чтобы ее глаза загорелись каким-то пониманием. Она знала, что я помню о ней, или что сейчас, по крайней мере, я вспомнил, кто она. Я прижался лбом к ее лбу, и она вновь вздрогнула. «В следующий раз не вздрогну, обещаю», прошептала она мне, дотрагиваясь рукой до моей металлической щеки. Я обернулся на дверь своего номера, потом на дальнюю сторону коридора и побрел в направлении зала собраний. Почему-то мне захотелось увидеть его. Когда я подошел к резной двери, в углу, как и в прошлый раз, сидел чернокожий парень в черном костюме. Он взглянул на меня, приветственно кивнул и продолжил читать свою книгу. Приложив немного усилий, я приоткрыл массивную деревянную дверь и зашел в темное помещение. Шлем немедленно сработал, и света, который попадал из коридора, хватило мне, чтобы все здесь рассмотреть. Деревянные троны пустовали, и только на своем месте сидел Бокор с огромным удавом на руках. Было слышно, как от головы Вуду негромко раздавался храп. Осмотрев комнату, я увидел, что нет стула с красным крестом. Его убрали, а новый поставили рядом с главным троном. На его спинке красовались недавно вырезанные барельефы. Момент вонзания катаны в голову бойца барона субботы, шествие наркоманов, битва у развалин за стеной и еще несколько боевых событий минувших месяцев. Я услышал, что храп прекратился, дыхание стало не таким ровным и решил первым прервать полуночное молчание. «На этих спинках запечатлены не только хорошие деяния, не так ли?» «Да!» Бокур кашлянув, прочистил горло и продолжил. «Ведь твоя жизнь — это не только хорошее событие. Здесь все значимые твои деяния, и даже если бы ты был не бойцом, а ученым, то здесь бы были изображены какие-нибудь молекулы или шприцы. Опять же, все зависит от твоих достижений». «Я хочу кое-что сделать» что провернуть я понимаю что ты пришел сюда не просто так в его голосе слышалась улыбка и не мог бы ты зажечь пару факелов достав зажигалку я пошел по кругу комнаты а бокор продолжил так чего ж ты хочешь я хочу обокрасть зал славы или как там его зал славыкуц ох прозвучало медленное восклицание Это будет нелегко. У меня есть дело, и мне нужны эксклюзивные импланты. А там, я так понял, их просто куча. Ну, их же можно просто заказать. Есть как минимум пара причин, почему нет. Для начала они стоят как десяток квадралётов. И ещё их делают очень долго. Сколько там? Год надо в очереди стоять. Так что мне остаётся придумать, как пробраться на второй этаж и всё устроить. «За дополнительные деньги через пару месяцев будет готово», пояснил мне Букор про импланты. «А зачем тебе на второй?» «Я же сказал, чтобы пробраться в зал славы». «Ну, вообще-то он на первом». «Почему на первом?» — удивленно поинтересовался я. «Смотри, я поведаю тебе немного истории нашего города. Когда наша банда еще была маленькой, и ее только основал мой прапрадед, Тогда город еще строился, и одна корпорация из Азии хотела получить место в Совете корпораций. Им отказали, но сообщили о легальном существовании банд в будущем. И тогда эта корпорация выкупила кучу недвижимости на первом этаже, и только через много лет они продали часть из выкупленного ими и смогли обосноваться и на втором этаже. Так вот, зал славы построили еще в те далекие времена, и теперь Это дань обычаем поэтому он все еще на нашем этаже города. В дверь несколько раз звонко стукнули, предупреждая, что кто-то идет. Затем в комнату вбежала девочка и сразу направилась к Бокору, обняла его, обернулась ко мне, подбежала и обняла меня тоже. Потом залезла на колени к главе Вуду, подвинув удава и поглаживая его по голове. «Это та девочка?» — спросил я, заранее зная ответ. «Да, она бегала тут по этажам туда-сюда. Я как-то поймал ее и спросил, кто она. Но она ответила, что не знает. И тогда я решил за нее. Теперь она моя дочь, и имя теперь ее, Айла. Ты же не возражаешь?» «Нет, конечно. Я просто спас девочку и не думал о ее будущем. Как ты можешь оставаться настолько добрым, живя в ночном городе?» «Добрым?» «Да, наверное». Моё сердце мягкое к тем, кто этого заслужил, но мои решения принимаются в первую очередь на благо людей, которые доверились нам, совету правящих. Не прими за обиду, но каждый раз, когда я смотрю на тебя, я могу с уверенностью сказать, что если бы наши духи... ло и твоя судьба так не распорядились, что ты теперь один из нас, ты мог бы быть только нашим солдатом. Да, возможно, генералом, но не выше». «Хотя твои намерения добры, а затеи почти всегда приносят прибыль, да и ты сам приносишь удачу, но все, что ты делаешь, слишком рискованно для тебя и для других». «Как бы это все плохо не кончилось!» С таких слов и начался новый этап нашей жизни. Жерар и Франсуа пока жили здесь, знакомились с нужными мне людьми, Марком, Бокором и разными хунганами, чьи помощь и сотрудничество могли пригодиться». Еще мои спутники оценили номер, который им предоставили. Оказалось, что это была просторная двухкомнатная квартира. И пока жители свалки восхищались жизнью в ночном городе, я с Марком и еще несколькими солдатами Вуду организовал план. Нашей целью было большое защищенное здание на крыше одного из домов. Почти все время оно было наглухо закрыто. По факту, это была металлическая коробка, поверх обклеенная облицовочными материалами, и открывалась она только на время каких-то крупных церемоний. Нам повезло, ведь как раз скоро был сорокалетний юбилей Тэкео, главы якутс. Он навряд ли там будет присутствовать, но церемонию обязательно проведут. На самом деле, у этих японцев что ни день, то какой-то религиозный праздник. И если бы не в этот раз, то через пару недель они открыли бы здание все равно. Перелезть с соседней крыши, скорее всего, было невозможно, ведь солдаты Якудзе наверняка об этом позаботились после прошлого раза. Прорваться с боем прямиком через нужный подъезд — не вариант. В этом случае нас ожидали огромные потери, да и времени займет слишком много. К врагу подоспеет подмога. И после долгих вечеров, когда мы изучали карту города, карты домов, карты канализаций, мы все же нашли решение, взглянув на вещи с совершенно другой стороны. «Где нет охраны?» — как-то раз я спросил у Марка. похож только в небе», — ответил он мне. «В этот раз нас было всего пятеро. С каждым разом для операции что-то мы берем все меньше и меньше оперативников. Но, как всем нам показалось, здесь были важны хорошая скорость и максимальная незаметность, а не количество и боевая мощь. Мы собирались зайти, разведать обстановку, взять то, что нам надо, и сразу идти. Затяжная битва в этот раз однозначно ни к чему хорошему не приведет. На огромных бетонных колоннах, поддерживающих верхние этажи, находились лестницы, которые шли по кругу. Это стало для меня откровением. Я никогда к этим опорам не приближался, и оказалось, что по этим лестницам за определенную плату можно подняться куда захочешь, «Обязательно запомню. Но нам не надо было на самый верх, и мы остановились, когда все крыши города оказались немного ниже нас. Здание, которое нам нужно было, находилось на окраине города, и наша команда отправится к нему по воздуху». «Так, Джек», — завел снова свой инструктаж Марк. «Помнишь порядок действий?» «Да. Погнали!» — крикнул я, натягивая маску, чтобы не было видно лица. Операция инкогнито началась. Не дослушав, что скажет Марк, ведь я это слышал уже много раз. Упершись в плечи рядом стоявших солдат, резко потянулся на них и сиганул через высокие перила. Так, выравниваемся, выравниваемся. Это было очень трудно сделать. Импланты на одной стороне все время перевешивали. Но, кое-как, мне все-таки удалось добиться какого-то равновесия. Дернул веревку, и меня резко утащило вверх. Тут я увидел, что моя команда уже плавно строем летела впереди меня. На груди у всех висели рюкзаки с парашютами, а на спинах — специальные приспособления для полетов. Как только я использовал кнопку на плече, столб теплого воздуха забил вверх, и я резко набрал высоту. Под нами простирались крыши домов, и на каждой стояло какое-то здание. Чаще всего это были жилые дома, или лучше сказать, шикарные коттеджи, где росли деревья и был постриженный газон. А где-то в стороне я увидел, как люди играют в гольф. Кто-то сидел у бассейна и курил сигары. Они все были одеты в цветную яркую одежду, и ни на одном из них не было респиратора или противогаза. Воздух над крышами гулял чистыми потоками. Приближаясь к цели, мы начали сильно набирать высоту. Нам надо было приземлиться прямо сверху на крышу, чтобы снизить шанс, что нас увидят. «Джек!» — зашумел у меня передатчик в ухе, когда я почти достиг цели. Рядом, наверное, были какие-то глушилки, и звук был очень нечеткий. «Кажется, у нас проблемы. Крыша стеклянная. Будь осторожнее!» Но было уже поздно. В этот самый момент, осознав слова, я уже пролетел незамеченным мимо всех охранников и приземлился металлической стопой на стекло, а оно, в свою очередь, тысячами осколков разлетелось вниз на собравшихся там на праздник людей. За считанные секунды началась паника, но Марк уже сообразил, что надо делать. Меня обогнали дымовые гранаты. Черный едкий дым окутал все пространство вокруг. И когда я приземлился, уже ничего не было видно. В помещении кричало множество людей, которые бегали в панике и все время толкали меня из стороны в сторону. Мой шлем пытался выбрать какой-то режим. Перед глазами мелькали разные цвета. И вот, наконец, выбор пал на тепловой. Я с легкостью уворачивался или отталкивал людей, но теперь практически не видел стены и объекты интерьера. Послышались выстрелы на улице, я не знал, что происходит. Везде были красные силуэты, и у меня появился план пробраться к ближайшей стене, целенаправленно расталкивая в разные стороны людей, которые все время попадались мне на пути. И вот руками, вытянутыми перед собой, наткнулся на кого-то, кто не издавал тепла. Дым начал рассеиваться, и, приблизив лицо, я увидел человека с множеством имплантов, который сидел на деревянном стуле, опираясь на катану. Он выглядел практически как живой. Или как робот. У него были ненастоящие глаза. Вокруг черных зрачков шла пунктирная золотая линия. Металлическая челюсть поверх обычной, сильно выпиравшая вперед, с чистоколом ненастоящих зубов. Его руки и ноги тоже заменили импланты. А посреди тела красовался металлический прямоугольник, закрывающий почти всю человеческую плоть. Не хотел бы я встретиться с этим бойцом лицом к лицу, когда он был еще жив. «Мы у выхода!» — послышался в ухе звук передатчика, вырывающий меня из моих мыслей о телохранителе Якутс. «Нужна помощь! Удерживаем противника!» Я осмотрелся, подбежал к двери, которую уже стало видно в рассеивающемся дыме, поднял с пола чей-то автомат. Выстрелы прекратились. Дверь была закрыта. Затем послышалась автоматная очередь у меня за спиной. Обернувшись, увидел, как Марк стрельнул по людям в помещении. «Все на колени! Руки на затылок!» прокричал он в наступившую после выстрела в тишину. И я разглядел пол, большая часть которого была покрыта кровью. От падающих стекол поранилось довольно много людей, а в панике они растерли ее по всей площади помещения своими ногами. выходите! послышался крик с улицы. «Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь!» Я заметил, что у двери лежал один из мертвых людей в УДУ. Теперь нас оставалось лишь четверо. В прошлый раз на крышах мы не потеряли никого. Видать, не всегда удача мне улыбается. Я подошел к Марку и шепнул ему на ухо. «Надо сейчас же уходить. Операция выходит из-под контроля. Они могут ворваться в любой момент, через любое окно». Марк кивнул и крикнул. «Всем лежать! Кто-то шевельнется! Буду стрелять без предупреждения!» И тут я обратил внимание на саму публику, представленную здесь. В основном это были старики-азиаты. Из-под рубашек с коротким рукавом и маек четко виднелись многочисленные цветные татуировки. Якутза на пенсии. «Надо их тоже опасаться», — подумалось мне. Долго не раздумывая, Я схватил героя, у которого на низком постаменте под ним числился прошлый год смерти. Значит, импланты у него будут практически новейшие. Закинув тело на плечо, я побежал по коридору, открывая все двери, которые мне попадались, и, наконец-то, под самый конец нарвался на комнату с большим витражным окном. «Сюда!» — скомандовал я, чтобы слышно было только в передатчике. И каждый, хватая на плечо еще по герою Якудза, начали отступать в мою сторону. «Не двигаться!» — крикнул Марк, оборачиваясь к начавшим вставать старикам, и сделал очередь в потолок. «Делаю проход!» И с этими словами, разбежавшись, попытался выпрыгнуть в окно, но мне не хватило скорости и веса. Я отлетел обратно на несколько метров и рухнул на пол. Но вместе куда я врезался, побежала паутина трещин. «Попытка два!» Я выставил вперед локоть, И от неожиданности, как легко стекло разлетелось на осколки, опять упал, только в этот раз, вперед. И, прокатившись по газону кубарем резко встал, все так же не отпуская с плеча тело героя Якутс. Со стороны главного входа к нам бежали охранники, поднимая оружие. Скинув, не целясь свой автомат, я начал стрелять в их направлении. Маловероятно, что так можно было попасть хоть в кого-нибудь, но враг попрятался. И только редкие выстрелы навскидку из-за укрытий свистели над нашими головами. Я выиграл немного времени, а это все, что сейчас нам нужно было. Отстреливаясь, я замедлил шаг и видел, как первый и второй прыгнули, но третий не добежал 3 метра и рухнул от чего-то случайного выстрела. Оказавшись прямо перед обрывом крыши, я кинул автомат с пустой обоймой в противников и тоже прыгнул вниз. Охрана Якутс уже подбегала к краю крыши. И тут Марк активировал бомбы, которые были установлены на каждом из нас, чтобы нельзя было идентифицировать и доказать, кто нападал. Прогремело два взрыва. Солдаты, собравшиеся неподалеку от нашего человека на краю крыши, все разлетелись в разные стороны. Оторванные конечности, трупы и даже еще пока живые люди полетели нам вдогонку. Мы открыли вторые парашюты и начали медленно спускаться за огромную городскую стену. Мы это сделали. Я разглядывал пустыню, которая открылась перед моим взором. Бескрайние холмы с пожухшими растениями, редкими строениями и огромной свалкой мусора. Ну и пара машин, которые виднелись мелкими черными точками где-то далеко впереди. Тут за моей спиной послышался свист, и, обернувшись, я увидел грузовой квадралет. Он летел со второго этажа, и, промчавшись подо мной, он намеревался протаранить Марка и второго солдата, которые опять летели как в строю, один за одним. Черт, что же делать? Я попытался достать револьвер, но он где-то под плащом между рюкзаками. И тогда пришло решение, хотя совершенно не было уверенности, что оно хоть капельку разумное. Мой парашют улетел вверх от подхватившего его ветра после того, как я отстегнул стропы и помчался вниз с огромной скоростью. И вот, когда я долетел до своей цели, мои кулаки с ужасным грохотом пробили крышу летающей машины, а я услышал, как треснули металл и кости у меня в плечах. Одна рука перестала функционировать, и моя добыча, которую я все это время еще старался удержать, скатившись, улетела куда-то вниз с невообразимой скоростью. Не теряя ни одной секунды, я выдернул свой нерабочий кусок металла из вражеской машины, а второй конечностью схватился за дыру в крыше. Это произошло так резко, что квадролёт, перевесив на одну сторону, выписывая сверло, улетел вперёд вместе со мной. Мы пролетели мимо моих товарищей, а я просто крутился, как будто меня наматывала на дрель. Удар. Мне чертовски повезло. В этот момент я оказался наверху и просто улетел вперёд, пролетев кубарем полсотни метров. Голова двигалась, но тело не особо. Я увидел позади себя разбившуюся машину. Кто-то лес из нее. Я поднял руку. В ней все еще был кусок металла, за который я держался. Бросив его, пошарил под плащом, нашел кобуру и достал оружие. Бах! На останке раскуроченного квадралета приземлились мозги выжившего. Я лежал на спине и теперь наблюдал за чистым небом над головой. Там, высоко, среди легких перистых облаков, кружила какая-то птица. Откуда здесь взяться птицам? Ведь они вымерли во времена экологической катастрофы. Осталась только домашняя живность, та, которую люди забрали с собой в специальные бункеры, и та, что привезли с собой из космоса. Может, это опять стервятники, выжившие непонятно как? А может, те, кто говорит о том, что природа начинает просыпаться, действительно правы? Или просто я сильно ударился головой при падении? Подъехал один из наших пикапов. Из кабины выбежало несколько солдат и побежала к месту аварии. И еще пара людей выпрыгнула из кузова и, достав носилки, пошла ко мне. Я попытался привстать. Нет, только голова и руки у меня еще слушались. Открыл нижнюю челюсть своего шлема и, вдыхая чистый воздух не через фильтр, тихонечко провалился в приятный сон. Я услышал выстрелы где-то на заднем фоне и, приоткрыв глаза, понял, что меня только несут к машине и увидел, как Вуду добивают якутс из квадролета. Затем во тьме я услышал звуки двигателя. Иногда я просыпался и видел небо. Но птицы там уже не было. Люди, сидевшие вокруг меня, переговаривались. Говорили что-то о том, что я не выживу. Говорили, что у меня не тело, а фарш. И много еще чего говорили. И вот я полностью провалился в сон. Только бы не слушать их».